Глава девятнадцатая Утро продолжало радовать, хотя даже не утро, день. Солнце не просто светило, но и щедро грело, будто компенсируя холодную зиму и не менее холодный март. Остановился в дверях. Зажмурился, подставляя теплым лучам лицо. Давно так хорошо не было. Казалось, что силы идут прямо от солнца, проникают в меня сквозь кожу с этим весенним теплом. Я сделал шаг на улицу из подъезда, и передо мною затормозила служебная «Волга». Николай выскочил из машины и, обежав тут же, открыл дверцу. «На Лубянку?» — спросил он, когда я устроился рядом с ним. «Нет, для начала на Старую площадь, в ЦК», — сообщил я. Лейтенант Коля кивнул, лихо вырулив со двора. — Так что вы решили-то? — как-то не смело спросил лейтенант Коля. Я нахмурился. Вот совершенно не понял, о чем он говорит и что я должен решить. — Давай-ка еще раз, Николай, — попросил его я. — Только медленно и по пунктам. Что я должен решить? — Ну, ну как же, свадьба же! — как-то даже по-детски произнес Николай, и мне показывалось, что он обиделся. — Я вчера вас спрашивал. — — Вчера у меня можно было спрашивать все, что угодно, даже ключ от квартиры, где деньги лежат, — пошутил я. — Я что, Ильфа и петрова не считал? — Николай нахмодился. — Если вам неудобно, то и не надо. — Коля, ну как говори прямо. — Что ты вчера спрашивал? — я вздохнул. — На свадьбе почетным гостем будете, — выпалил Николай. — Мы комсомольскую свадьбу хотим устроить. — Совет да любовь, — я улыбнулся. — Какие вопросы-то? С большим удовольствием. — Ну, Просьба. «Отдайте мероприятие, напомнить несколько раз. Сам видишь, дела. Давай сейчас в ЦК». На Старой площади поднялся сразу же к Капитонову в кабинет. Тот, увидев меня, сразу вздохнул так, будто у него с души свалился булыжник размером со шкаф. «Владимир Тимофеевич, вы даже не представляете, как я рад! Как я рад вас видеть-то!» Запричитал он, впрочем, это было совершенно искренне. — Вас нет на месте, и за вас никто не решит, а дело-то очень щекотливое. Если бы не наша с вами договоренность, я бы никогда на него не пошел. — Не переживайте вы так, Иван Васильевич. постарался успокоить его я. — Все, что у нас делается, делается с одобрением и разрешением. Вот тут я немножко, конечно, покорил душой, поскольку для этого дела разрешения я точно не спрашивал. Но вот Капитонов понял все правильно. — Конечно, конечно, — пробормотал он. — Ну, так что мне сейчас делать-то? — Звонить, — просто сказал я. — Прямо сейчас. И сообщите, что сумма увеличивается втрое, а иначе никак. Скажите, что я не один и что людям тоже нужно копеечку за труды. Да, — Да-да-да-да-да, — послушно покивал головой Капитонов и снял трубку с телефона. — Борис Николаевич, — спросил он, когда на том конце провода ответили. — Мне сообщили, что уже вы в Москве. С Леонидом Ильичом приезжали? — Нет? — Позже. Ну, — Ну, так сразу к нашему делу. Сегодня вечером встреча. Там, знаете, столовая? Напротив здания ЦК, на Старой площади. Там командировочные обычно обедают. — Да, мы с вами там как-то встречались. Вот там сегодня в девятнадцать. Там как раз народу будет немного. Как раз и побеседуем о наших проблемах. Перед закрытием. Хорошо. Жду. Точнее, ждем. Ну, остальное, как договорились. Он положил трубку и вопросительно посмотрел на меня. Иван Васильевич, да не переживайте вы так. Попытался успокоить я капитонова. Все будет как положено. В девятнадцать жду вас в столовой. Владимир Тимофеевич. Ельцин готов последние штаны снять и отдать за то, чтобы генерал Корнилов на своем посту остался. Он вздохнул, зачем-то взял лейку и прошел к разлапистому фикусу на подоконнике. Полил его. Потом повернулся ко мне и вдруг в лоб спросил. — А что с Борисом Николаевичем будет? — А с ним будем работать и очень серьезно, — ответил я, нисколько не кривя душой. — Ситуация в Свердловске очень серьезная. И вы это сами знаете, Иван Васильевич. Да-да, конечно. Капитонов посмотрел на меня вроде бы спокойно, но при этом подумал. Вот кому, не дай бог, дорогу перейти, так от тебе Борис Ельцин очень озабочен судьбой генерала Корнилова. Он, собственно, по этому поводу-то и просил строить свою встречу. ну цену вопроса, я надеюсь, вы обозначили в тех пределах, в каких мы с вами оговаривали ранее. Я смотрел на Капитонова взглядом удава, который собрался поужинать толстым кроликом. — Владимир Тимофеевич, я, я никогда... Ничего... Никаких. Капитонов сглотнул так, будто сидел неделю без воды. — Я ж честный партиец. — Так и не будем на пути друг друга встоять. Я улыбнулся и вышел из кабинета. — Откуда он узнал? Он что мысли читает? — Страшный человек, не дай бог, стать такому на пути. Неслось вслед из кабинета Капитонова. Но я уже не слушал его мысли, у меня была совершенно другая цель — Лубянка. Прибыв туда, я сразу переключился на Соколова. — Как у тебя? — Да все нормально, — вальяжно ответил донской казак. Мастерца помыл, побрил, напоил так, что его свои посольские упаковали и отправили в родные пенаты. Он хохотнул и спросил. — А про Боннерта вы твердо уверены? Я, блин, с ней два дня провел, и не сомневаюсь, что у нее яд в воротнике, в зубе и в родинке. Такая сука! Вот твоя задача как раз и будет состоять в том, чтобы проследить, чтобы она ничего не укусила и никого не покусала. Бросил я на ходу. — данил что у тебя? — Разослал запросы шерстим к атотеку, — ответил тот. — Отвлекись. Сейчас кобылин. Я уперся с гадом Федора. Что у тебя? — Прошу простить мне некоторую самодеятельность, но здесь находится группа работников из Калининского УКГ. Попросили помочь в операции. — Я так думаю, в Калинине у Ельцина нет своей теплой лапы. И Федор ухмыльнулся примерно так, как это сделал сам Мефистофель. — Хорошо, — согласно кивнул я. — Встреча с Ельциным в 19 часов в столовой на Старой площади. Сделайте все как надо. Кобылин кивнул и вышел. — Даня, звукозапись и все остальное в норме? — Спросил я скорее для проформы. — Ну, а вы сомневаетесь, что ли? — Вопросом на вопрос ответил Даня. — Я-то не сомневаюсь, я проверяю, — ответил ему я. — Что там по отпечаткам? — Вперел взгляд в Соколова. — Да что? — Сдал, передал, проверяют. — Как будут результаты, доложим, — ответил ростовский балагур. — С Боннер глаз не спускать. «Андрей, как дело закончим, я сам тебе проставлюсь, но пока за ней смотреть в оба, и день, и ночь. Особенно ее контакты. Все, пошел выполнять задание». «Да ладно, шеф, я уж на взлете!» — хохотнул Соколов и вышел. Столовая напротив здания ЦК, в которой часто столовались командировочные из регионов, была освобождена от посетителей очень быстро. Повесили просто табличку «Закрыто на спецобслуживание», которую сняли после того, как там обосновались ребята из Калининского ОКГБ. Уделов вызвал меня буквально перед началом операции. — Вадим Николаевич, здрасте! — поприветствовал его я. — Проходите, Владимир Тимофеевич, присаживайтесь. — Пригласил он, поправив перед собой карандаши. — Я вас сегодня не ждал, — из медпункта доложили, что серьезное нервное истощение плюс наложившаяся на это вирусная инфекция. Но вот с вахты доложили, что вы здесь. И тут же без перехода. Есть мысли по поводу провокации на Белоярской? С Уделовым либо как на духу, либо как на расстрел. И я ответил. Что у вас по старой гвардии? Ну, пока еще ничего. Уделов нахмурился, встал из-за стола и прошелся по кабинету. Здесь важно понимать, Владимир Тимофеевич, что те же, как Микоян, Каганович, Молотов, у них определенный иммунитет. А это означает, что даже если они куда-то... Здесь он сделал паузу и дальше продолжил в совершенно неприемлемом для него стиле. Даже если они замешаны в каком-то очень неприятном и неприглядном деле, мы закроем на это глаза. И Леонид Ильич тоже. До определенного момента. А является ли таким моментом взрыв на АЭС? Также в лоб я задал вопрос. Признаться, меня эти двойные стандарты уже достали, и Уделов, как председатель комитета, должен был быть на полшага впереди. Но он неожиданно для меня разозлился. «А у вас есть веские доказательства?» Хлопнув руками по столешнице, он навис надо мной. — Пока нет, но скоро будут, — ответил, глядя ему в глаза. — Вот как будут, так и поговорим, — ответил Уделов. — А пока есть, в конце концов, презумпция невиновности. Я встал, с укором посмотрел на него и молча вышел из кабинета. В УСБ окинул взглядом свою команду. Не было только Соколова, который отправился следить за Боннер. «Марсель Газис, на вас отпечатки этой суки, прости меня, Господи. Но вот по-другому я ее назвать пока не могу. Вот где-то же она должна была отметиться, нутромчую. И пока вы не найдете ее следы в картотеке, здесь не появляться. Даня, дуй в столовую. Там, где назначена встреча. Подготовь абсолютно все. Федор там с калининскими операми». Проинструктируйте, чтобы все прошло как по маслу. Обычная атмосфера, чтоб ни одной фальшивой ноты. — Все будет пучком, — ответил Даня. И, смахнув рукой в спортивную сумку кучу проводов, со стола вышел из кабинета. — Карпов, теперь с тобой. Здесь должны принять задержанного по всем правилам, — сказал я. — Понимаю, — кивнул Карпов, — с особым цинизмом. — Вот люблю людей, которые все правильно понимают. Хохотнул я в ответ и вышел. Посмотрел на часы около шести. Есть еще примерно час до встречи. Быть может, чуть больше. Решил зайти в буфет. Перед встречей с Ельциным был спокоен. Почему-то не было даже малейших сомнений в том, что все пройдет как надо. Уж слишком хорошо я его знал. Я взял порцию печени с картофельным пюре и будто еще недавно не кривился от любой пищи, навернул с таким удовольствием, что даже самому смешно стало, как с голодного мыса сорвался. Что касается Ельцина, изобретать велосипед с ним не стал. Как сказал Капитонов, Ельцину очень нужен свой начальник КГБ по области. Из-за генерала Корнилова он впишется. Это я почувствовал и прочел в его голове еще во время визита в Свердловск. А дальше поступил по той же схеме, как и Сечин с Улюкаевым. Сечин подсунул миллион долларов Улюкаеву, и ФСБшники задержали его прямо с этим миллионом, прямо в машине. Но повелся Улюкаев не на деньги, а в первую очередь на авторитет Сечина, как на ближайшего соратника Путина. Так и Ельцин сейчас воспринимает меня, как ближайшего соратника брежнева особенно после тех съемок рядом с Уолтером Кронкайтом. И мне не стыдно, вот совсем не стыдно. Да я бы собственными руками удавил бы этого упыря Ельцина. Но, блин, презумпция, чтоб ее невиновности, как сказал Уделов. Что ж, сейчас и посмотрим, кто у нас самый невиноватый. В полуподвал забегаловки напротив здания ЦК на Старой площади я вошел минут без пяти семь. Опытным взглядом окинул публику. Неподалеку от входа сидели трое, по виду командировочных. В серых пальто шляпы лежали рядом на столе. Тут же закуска, немудреная. Селедка под майонезом, тут же яйцо под тем же майонезом. Рядом графинчик с водкой, уже початый. — А я тебе говорю, не нема фондов! — шумел один из них, на что его сосед по столу мелохолично возражал — «Кому не ма, а кому ма. Завтра снова пойдем. Чуть дальше, почти у самые стойки, пара в спецовке по виду типичные сантехники. Спорили с барменом, громко вопрошая. «Вот ты меня уважаешь?» Я сел за стол посредине зала и, когда подошла раздачица, попросил ее. «Я тут товарища жду. Мне, пожалуйста, чаю и какую-нибудь плюшку». «Ой, у нас сегодня ватрушки удались, вам точно понравится!» — улыбнулась она и, качая бедрами, удалилась за стойку. Борис, Ельцин и Капитонов вошли в забегаловку для командировочных спокойно, как к себе домой. И если Капитонов нервничал, и это хорошо чувствовал, то Ельцин был не просто спокоен, а самоуверен, причем настолько, что даже не допускал подвоха. Он плюхнулся напротив меня, поставил на стол большую коробку, перевязанную ленточкой и заявил. — Ну вот, я думал с вами в Свердловске по душам поговорить, но вот так вот получилось, такая вот загогольная. — Что сейчас мне требуется? — Дурак ты, и место твою на нарах. Как же ты меня своей простотой-то утомил? — Как не придешь, так обязательно в какое-нибудь дерьмо втянешь. И уж с Медведевым-то. Неужели до такой степени дурак, что не чувствуешь, с кем разговариваешь?» Думал в это время Капитонов с тоской глядя на Ельцина. А Ельцин не чувствовал. Он смотрел на меня с тем выражением лица, с которым когда-то в моем уже прожитом будущем сал на колесо самолета. Вы все такие, стройте из себя чистеньких. А сами только и думаете, где руки нагреть. Скорее бы эту бодягу закончить, да по сто пятьдесят грамм принять, — подумал Ельцин. Девушка, подойдите к нам, пожалуйста. Я поднял руку, призывая разносчицу. Будьте так любезны. Грамм двести коньячка принесите. Вам какого? Раздачница мило улыбнулась. Грузинского? Есть в или армянского. — Водхе? Я по-простому. Отмахнулся от нее, как от назойливой мухи Ельцин, махнув рукой. Девушка убежала. — Я к вам, Владимир теофеевич как к серьезному человеку, с серьезным предложением. Нам надо серьезно познакомиться поближе, и я бы еще в Свердловске с вами подружился. Но вот не незадача с этой АЭС... Ельцин снова взялся за коробку, перевязанную голубой тесемкой. — Тут вот э, тортик, наина Иосифовна, смолично испекла. Думаю, что вам понравится. Я усмехнулся. — Да вы так не кривитесь! — Вот Иван Васильевич не даст соврать, сколько приезжал, все время по высшему разряду принимали. И никогда не обижался, — говорил Ельцин, — А Капитонов все больше бледнее думал, что, что этот идиот несет, что ему мозги совсем деньгами застило. Я понимал, почему Капитонову сейчас хотелось провалиться сквозь землю. Иван Васильевич хоть и не участвовал напрямую в интригах, но всегда держал руку на пульсе. Обладая фотографической памятью, он знал все и обо всех. И именно это качество позволило мне склонить его на свою сторону в ловушке для Ельцина. Он точно знал, что после Белоярской АЭС на коне буду я. А я вовсю этим пользовался. Ну что ж, наине Иосифовне мой большой поклон. Я улыбнулся и склонил голову. Но право не стоило так баловать простого работника комитета. — Ну что вы, что здесь немного сладкого, чисто для знакомства. Из-за генерала Корнилова заодно покушайте. Очень он мне нужен. А я вам...» Ельцин, взяв коробку двумя руками, подвинул ко мне. «Это аванс». Он многообещающе посмотрел мне в глаза. Я ухмыльнулся. «А теперь скажите, что здесь?» Чутко спросил я, заглядывая в глаза Борису Николаевичу почти с ленинским прищуром. А здесь сняты подозрения с генерала Корнилова и все вопросы, которые будут адресованы его заму Вальцитскому. — Это очень интересно, Борис Николаевич. Я кивнул, и тут же двое сантехников отклеились от стойки и подскочили к нам. Командировочные из-за столика перед выходом подошли сзади. — Возьмите в руки коробку, которую вы пытались передать полковнику Медведеву, — сказал один из командировочных, показывая Ельцину удостоверение. Борис Николаевич побледнел, рванулся было в сторону, но тут же оказался скручен сантехниками. А командировочные тем временем развязали ленточку на коробке. И нашим глазам предстали пачки денег. Десять штук купюрами по сто рублей в банковской упаковке. Я даже не понял, откуда появился фотограф, и только когда вспыхнула вспышка, с удивлением обнаружил что фотографирует раздатчица. «Борис Николаевич, давайте проследуем в следственное управление, где вы дадите объяснение по поводу происхождения денежных знаков, находящихся в данной коробке, которую вы предложили полковнику Медведеву Владимиру Тимофеевичу». «Это не мое! Это не мое! Это вот Капитонов принес! Я тут случайно! Это провокация!» — завопил Ельцин. А Капитонов скривился и подумал. «Мелко, очень мелко плавает».